Глава вторая. Убийцы и палачи. Мадеров вернулся буквально через полчаса, уставший и недовольный. «Идем», — скомандовал он мне в привычной ему манере. Прислугу держали в гостиной на первом этаже, а допрос проводили с каждым по отдельности в соседней комнате. Ворвавшись в гостиную, начальник щеек обвел безумным взглядом собравшихся и прорычал. «Значит так. Я точно знаю, что похититель драгоценностей и убийца находится в этой комнате. Но раз он не желает сознаваться, придется пойти на крайние меры. Я позволю духовнику провести допрос с пристрастием, вывернув наружу все ваши секреты, но не ручаюсь, что после этого вы останетесь прежними». Мадера вткнул в меня пальцем и продолжил. «Вот этот человек нужен мне для того, чтобы попытаться привести вас в чувство после серьезной беседы, но я бы не стал возлагать на него слишком большие надежды. Если продолжите упорствовать, ваше сознание не удастся вернуть обратно даже самому искусному целителю». Сыщик замолчал, давая присутствующему время, чтобы хорошенько осмыслить его слова. Затем выбрал первую жертву. Ей стала кухарка. Очевидно, Мадьеров придерживался версии, что кражу совершил кто-то из тех, кто покидал особняк, а потому начал с главных подозреваемых. — Ида Витольдовна, прошу, — указал сыщик на дверь. На трясущихся ногах женщина проследовала за нами в комнату, где нас дожидался один из бойцов службы безопасности. Одного взгляда на него женщине хватило, чтобы впасть в отчаяние. — Не губите, ваша милость! — взмолилась кухарка, упав на колени. «Не трогала я этот палаш окаянный. Видать, видал. Как его не видать, когда он на стене висел за спиной и упал Леонидовича? А в кабинете я у него бывала часто. Вы не подумайте ничего дурного. Я только по рабочим вопросам приходила, чтобы отчитаться о расходах и подать информацию обо всем, чего не хватает из продуктов. Павел Леонидович любил порядок во всем, особенно в отчетах. Но трогать я и пальцем не прикасалась». «Как же он тогда исчез?» «Откуда ж мне знать?» Я целыми днями на кухне торчу. Если не готовлю, то посуду мою-то убираюсь. Голову поднять некогда, не то что за драгоценностями охотиться. Да и убивать у меня в мыслях не было. Вы хоть изучите мою биографию, тогда поймете, с какой нищеты меня Павел Алексеевич вытащил. Что ж мне теперь обратно в свои трущобы возвращаться и за гроши пахать?» Да, голецкие платили своим работникам хорошо, даже по меркам на светлице. Помимо того, что работники жили у них в отдельном крыле для прислуги, они еще и питались за счет хозяев дома, а также получали небольшую сумму на руки. В пересчете на чистые деньги выходило 60-70 тысяч, что было даже больше, чем я получал на скорой. Я чувствовал, как волнуется Ида Витольдовна, и подавил мимолетное желание призвать целительную волну, чтобы успокоить ее. Не сейчас. Я понимаю, что она взволнована, Ее сердцебиение участилось, а давление повысилось, но если вмешаться, можно свести к нулю весь смысл допроса. И тут у меня появилась идея. Получается, что целитель — превосходный детектор лжи. Мне достаточно запустить диагностику и с помощью целительского зрения следить за изменением состояния допрашиваемого. Да, пусть он взволнованно испытывает стресс, учащенный пульс дыхания и повышенное давление можно объяснить, но когда человек говорит правду, оно не меняется. А если врет, оно будет пускаться в голоб и бить новые рекорды. Это физиология, и от нее тяжело отвертеться, если не учиться контролировать себя. А я не думаю, что злоумышленник не из числа профи. «Кирилл Витальевич, нужно поговорить с глазу на глаз». Перебил я разговор. «Это срочно». Мадьяров нехотя вышел со мной сначала в гостиную, привлекая к себе взгляды прислуги, а затем и в коридор. Я коротко изложил ему свою идею, и сыщик согласился попробовать. А почему нет, если других легальных способов у нас нет? За использование духовника без разрешения по голове не погладят никого. Да и этическая сторона вопроса откровенно хромает. «Выходит, ты можешь справиться лучше всякого ментального давления?» — поинтересовался Кирилл Витальевич. «Духовник может заставить человека говорить правду, а я в силах лишь определить, лжет человек или нет» и уже исходя из этого продолжать допрос. Ммм, сгодится. Мы вернулись обратно, и по моей просьбе Мадьяров начал с обычных вопросов. Попросил описать обычный рабочий день, какие блюда Еда Витольдовна готовила чаще всего, а затем спросил о неприятностях, которые случались на кухне. Уже тут, на одном из этапов, кухарка заметно занервничала, и это вызывало подозрение. Учитывая, что Алексей Палч был отравлен, а сделать это с помощью еды проще всего, ее нужно было допросить особо тщательно. «Иногда бывают случаи, когда я забываю приготовить что-то, и еда пропадает. А ну, попробуй наготовить на целую арав. Три члена семьи, дворецкий, водитель, охранник, дворник, я и горничная. Только и делаешь, что готовишь с утра до вечера, вот головой, не соображает ничего». «И часто у вас такое бывало?» «Часто», — призналась женщина, бросив испуганный взгляд на духовника. Следующие десять минут допроса прошли безрезультатно. Единственное, что нам удалось выяснить, это то, что кухарка скрывала испорченные продукты, а голецкий не особо следил за их расходом. К концу беседы женщина настолько переволновалась, что потеряла сознание, а мне пришлось приводить ее в чувство. Мадеров распорядился вывести женщину из комнаты, а ее вид произвел дополнительный эффект на остальных. Входя в комнату для допроса, Водитель морально был готов ко всему. Отвечал он односложно и держался крепко, но и его нам удалось разговорить. «Да, иногда я продавал энергию из аккумуляторов, когда выезжал в город. Идея пришла не сразу, а после случая, когда один такой денежный мешок заглох и попросил меня поделиться энергией, чтобы ему доехать до дома. Я тогда в благодарность получил пять тысяч и задумался о прибыльности этого дела. А что, машина все равно может целый час простоять, а то и два». За это время я договаривался о подзарядке с кем-нибудь из окружающих и мог получить до 700 рублей. Да, копейки, но за месяц у меня стабильно выходило около 10 тысяч, а иногда и больше. Причастность к убийству Галецких и краже драгоценностей он категорически отрицал, а я чувствовал, что он не врет. Пусть мужчина мог держать себя в руках лучше кухарки, но его поведение не могло от меня укрыться. И что мы имеем по факту допросы главных подозреваемых? Решил подвести итоги Мадьяров. Бестолковую кухарку и вороватого водителя, который продает электроэнергию налево. Да, Галецким нужно внимательнее отнестись к подбору персонала. Но главной проблемы мы так и не решили. Думаю, следующим нужно допросить Дворецкого. Так, по классике. Но опять же, не стоит исключать изюменные человека, которого мы можем не знать. Что еще за классика? — смутился Кирилл Витальевич, а я лишь отмахнулся. Что я виноват, что здесь не было волны книг, где убийца непременно оказывался дворецкий. — Ладно, давай продолжать допрос. Но ты сам понимаешь, насколько у нас мало шансов без реального духовника. — Пожар! Кирилл Витальч закричал один из бойцов из ворвавшись в допросную. — Так возьмите повелителя стихии и потушите! — распорядился сыщик. — Там здорово полыхает. «Весь второй этаж в огне! Нужно эвакуировать всех из здания!» Мадьеров выругался, но решил пойти лично оценить масштаб проблемы. Оказалось, что с лестничного пролета дым дошел через коридор в гостиную и подбирался к нашей комнате. Прокашлившись, Кирилл Витальевич дал добро на эвакуацию. «Смотреть за ними в оба, чтобы ни одна душа не улизнула!» «В общей суматохе сделать это оказалось не так-то и просто». Даже просто выбраться из горящего дома, чтобы не надышаться угарного газа, было непростой задачей. Я нисколько не удивился, когда оказалось, что из особняка голецких мы выбрались не все. «Павлов, проверь состояние людей!» — скомандовал Мадьяров, будто я занимался не этим делом. Хотя откуда ему знать, ведь он не следит внутренним зрением за моими действиями. Сейчас начальнику Ищеек нужно смотреть в оба за своими подчиненными и подозреваемыми. «А где Дима Белкин?» «Мы Димочку потеряли», — спохватилась Ида Витольдовна. «Наверняка он бросился тушить пожар. Он ведь всегда был таким ответственным». «Не думаю, что сейчас он занимается тушением пожара», — отозвался Кирилл Витальч, обернувшись на горящий особняк. «Анна Павловна, а в вашем доме был черный ход? Куда он вел?» «Поинтересовался я у девушки». «Если такой ход был, наверняка охранник должен был о нем знать». «Разумеется». Он шел под землей и выходил у самого края нашего участка, на другой стороне двора. «Кирилл Витальевич, составите мне компанию?» «Думаю, я знаю, куда направился Белкин, но мне понадобится ваша помощь». «Едем», — распорядился Мадьяров. Мы взяли с собой водителя и духовника и выехали на соседнюю улицу, чтобы поискать следы. «Вот он!» — закричал я, увидев бегущего впереди мужчину. Заметив машину, он попытался перепрыгнуть через забор и скрыться на территории соседнего особняка, но на его беду заборы здесь были высокими, поэтому сделать это быстро ему не удалось, а потом беглеца достала ментальная атака духовника. «Не двигаться!» — приказал ему боец службы безопасности, и Белкин безвольно повис на руках. Еще минута ментальной атаки, и сопротивление было окончательно сломлено. Беглеца доставили в особняк, где уже потушили пожар. Несмотря на усилия повелителя стихий, практически весь второй этаж выгорел. Часть первого этажа здорово пострадала, а в комнатах еще витал запах гари. Нам приходилось располагаться в гостиной, одной из уцелевших комнат. Помимо меня и начальника Ищеек, здесь были только Духовник, Белкин и Анна Галецкая. — Рассказывай, — приказал Мадьяров, — его слова подействовали эффективнее дара духовника. «Это я устроил пожар, чтобы сбежать», — признался мужчина. «Зачем ты это сделал?» «У меня не было иного пути. Вы бы вычислили меня во время допроса». «Я это сразу понял, поэтому, когда прислугу начали собирать для допроса, оставил включенным утюг и поставил его так, чтобы непременно случился пожар. Во время общей суматохи мне удалось улизнуть и уйти через черный ход». Мой план почти сработал. Еще бы пару минут, и вы бы меня не нашли. «Зачем ты украл палаш и убил Галецких?» Продолжал допрос начальника щейк «Я был рядом с Павлом Леонидовичем, когда ему пришло письмо от этого мальчишки, потомка фон Валентайна. Я всегда был рядом, когда у Галецкого было много врагов. Да, конкуренты не раз замышляли устранить этого человека, но, к моему счастью, боялись делать это открыто». В памяту я о связях Павла Алексеевича. «А тебя, значит, это не остановило?» — нахмурился Мадьяров. «Ты ведь должен был понимать, что имперские щеки перетряхнут весь мир, но найдут убийцу Галецкого». «А я его и не убивал. Он сам умер от сердечного приступа, и это чистая правда. Можете хоть до смерти меня запытать духовниками, но вам не получить иного ответа. Я всего лишь не стал звать целителей и дал старику умереть». «И ты решил втихую свистнуть палаш», — заметил Кирилл Виталич. «Неужели ты думал, что сможешь так легко его продать?» «Сам по себе трофейный палаш с ножными можно было продать за 2,5 с миллиона в частную коллекцию, что не особо большие деньги. Да, я мог бы заработать столько же за три года, но для начала их нужно прожить, что со смертью Галецкого было бы непросто». Я понимал, что конкуренты наверняка набросятся на его бизнес и попытаются урвать лаком и кусок. Алексей Палч не из тех людей, кто сможет железную рукой уберечь дело отца от этих хищников. Меня могли попросту прикончить вместе с ним во время покушения. Тогда я решил взять судьбу в свои руки и написал второе письмо, в котором напомнил о проклятии и добавил угроз в надежде, что голецкий младший захочет избавиться от палаша и поручит это дело мне. «Ну, что-то пошло не так, верно?» — надавил Мадьяров. «Он действительно хотел избавиться от палашан, но не продать или уничтожить, а передать его в музей. И тогда я понял, что нужно действовать, если не хочу потерять шанс на безбедную жизнь». «Подумать только, совершить кражу и два убийства ради каких-то двух с половиной миллионов рублей», — пробормотал сыщик. Это уму непостижимо, насколько низко может пасть человек. Ха, соль не столько в этом трофее, сколько в его содержимом. Была у него и еще одна тайна. В ножнах скрывался тайник с кодами от сейфов голецкого разбросанных по всей губернии. Старик невероятно дорожил своими деньгами и боялся, что их отнимут. Именно поэтому почти все сбережения он хранил либо в надежных банках, либо в сейфах. Однажды мне удалось подсмотреть, где находится его сейф в особняке, где лежали драгоценности и наличные, а там оказалась довольно крупная сумма. Павел Леонидович не доверял даже собственным детям, поэтому я готов поспорить, что о существовании многих из его тайников никому не было известно. И тогда я решил выкрасть палаш с ножными и разгадать секреты с шифрами. Этих денег наверняка хватило бы, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Когда Белкин закончил говорить, в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тихими всхлипываниями Анны Павловны. «Кстати, раз уж я выдал тайну с сейфами и кодами, мне полагается помилование или хотя бы смягчение срока?» «Может, тебе еще и орден дать?» Вспылил Мадьяров, подскочив со стола. Охранник улыбнулся, а в следующее мгновение прозвучали выстрелы, стерев довольную ухмылку с его лица стреляла Анна. Выхватив из сумочки крошечный дамский пистолет, девушка дважды нажала на спусковой крючок, отправляя на тот свет убийцу отца и брата. «Зачем?» – простонал Мадьяров. «Он бы сгнил на рудниках и каждый день своей никчемной жизни жалел бы осадейным. Он получил ту награду, которую заслужил, Но удивление твердо произнесла Галецкая. «Можете меня арестовать за убийство этого подонка, если вам так будет угодно». «Вот еще», — нахухлился Кирилл Витальевич и ненадолго задумался. «Белкин был убит при нападении на сотрудника службы имперской безопасности во время допроса. Это все, что я могу сделать для вас в память о доброте вашего отца и брата». Мадьеров повернулся ко мне и посмотрел в глаза. Надеюсь, это не затронет ваши моральные принципы, господин Павлов. Какая разница, кто виноват в смерти этого убийцы? Девушка, не справившаяся со своими эмоциями из-за утраты близких? Или начальник службы безопасности, который превысил свои полномочия? Вы ставите меня перед сложным моральным выбором. Но я склоняюсь к тому, что моя задача вычислить преступника, а что делать с ним дальше, это уже ваши проблемы и ваша зона ответственности. Ответил я и вышел из комнаты. Я понимал мотивы и чувства всех участников ситуации, но оставаться там все равно не хотелось. Слишком уж часто мне приходилось видеть смерть и сражаться с ней за пациентов, чтобы принимать ее вот так легко. Было уже утро, когда история с Трофеем голецких подошла к концу. Лучи весеннего солнца поднялись из-за горизонта, проскользили по тихой глади светлицы, робко коснулись покрытой и ним крышей и перепрыгнули дальше. Я стоял возле машины, ожидая, что Мадьяров даст мне водителя, чтобы отвезти домой. По-хорошему, всего через час я должен был выходить на смену, но Басов уже побывал на станции и сообщил мне по телефону, что медицинская коллегия подтвердила ранее выданное Журовое отстранение и готовит новую комиссию, чтобы оценить эффективность нашей работы. А это значит, что еще на неопределенный срок я пролетаю мимо основной работы и тут бы махнуть рукой и заняться кабинетом в полную силу, но душа была не на месте. Подумать только, какой непредсказуемой бывает судьба, произнесла Анна, подойдя ко мне. Ваш отец помог моему отцу, а спустя два десятка лет Галецкий снова в долгу перед Павловыми. Я должна вам уже две услуги, господин Павлов. Знаете, я не люблю считаться, признался я. Мне куда ближе бескорыстная помощь. Можете рассчитывать на меня, если окажетесь в беде. Пусть нет отца и брата, но Голецкие не последняя семья в Ярской губернии. Мне достаточно замолвить за вас слово, и проблема исчезнет. Благодарю. Я привык разбираться со своими проблемами сам. Но если на пути все-таки встретится непосильная задача, я непременно обращусь к вам. Люблю сильных мужчин, — улыбнулась девушка. Вы не хотите позавтракать вместе? Я... «Не ем после шести», — ответил я, заставляя девушку рассмеяться. «Вы любопытный молодой человек, Ник. Знаете, обычно мужчины вашего возраста красивы, но слабы, как собеседники, а с вами поговорить интересно. Думаю, мы с вами еще встретимся». Девушка ушла, оставив меня одного, но буквально через минуту ко мне подскочил Мадьяров. «Ты ведь понимаешь, что с Галецкой нужно быть осторожным?» — поинтересовался Кирилл Витальч. «Одного ее слова будет достаточно, чтобы решить судьбу человека нужным ей образом». «Знаю, потому держусь на расстоянии», — признался я. «Готов?» «Да, можем ехать». Я открыл дверь машины, но понял, что сыщик еще не договорил. «Знаешь, иногда бывает так, что слепо бороться за справедливость бывает неразумно. Я мог бы отправить голецкую на рудники лет на десять, но какой в этом смысл?» «И потом...» Император наверняка даровал бы ей прощение. «Не мне решать, что делать дальше», — ответил я. «Если вы так поступили, у вас были веские основания. Вот только знаете, что меня беспокоит. Отец, вставший на защиту своей семьи и убивший двух подонков, попадет на малахитовые рудники с тем же успехом, что и случайный прохожий, ставший на защиту старика, у которого воришка с ножом попытается отобрать последние деньги. И они будут погибать там за то, что отстаивали даже не свою жизнь» а заступились за близких или за идеалы справедливости. Они будут погибать там от изнурительного труда и жутких условий содержания, наряду с такими же убийцами и разбойниками, которых они остановили. А люди из другой касты могут свободно лишать жизни по собственной прихоти, но оставаться на свободе. Я думаю, а где справедливость? Суд обычно идет навстречу в таких случаях и сокращает срок, а то и вовсе оправдывает человека отозвался сыщик после недолгого молчания. «Не думаю, что все вокруг негодяи, которые вершат судьбы слабых, наплевав на здравый разум и честь». «А что насчет справедливости, ты никогда не добьешься идеала. Но в свой черед можешь сделать все, чтобы сделать мир чуточку лучше. Или хуже, потому как субъективные взгляды на справедливость могут не совпадать с объективным положением вещей», ответил я, окончательно загрузив начальника ищеек. Мы стояли возле машины, вдыхая утренний морозный воздух, и думали каждый о своем. «Знаете, что мне кажется наиболее любопытным во всей этой истории с трофейным палашом?» произнес я, не выдержав молчания. «То, что проклятие сработало, хоть никто из фон Валентайнов ровным счетом ничего не сделал для этого. Если не считать письма, которые прислал Дитер, чем запустил череду событий. Пусть я не верю ни в какие проклятия и считаю, что их не существует, но, несмотря на это, оно сделало свое дело.